Глава вторая. Проснувшись на следующее утро, я попросила деда сразу же открыть мне переход в академию. Дожидаться всю группу и куратора не было никакого желания, как и смотреть в самодовольное лицо своего жениха и его новые подружки. Успею еще за целый год налюбоваться. Дед, если и удивился, ничего спрашивать не стал и молча открыл переход, и даже не до портального зала, от которого потом топать до общежития через всю академию, а прямиком в мою комнату. Да, быть наследницей древнего аристократического рода, который вносит пожертвования наши обители знаний, было неплохо. В качестве привилегии мне даже выделили в просторную комнату на верхнем этаже, с личной ванной комнатой. Плохо, что отсутствовали гостиный и кабинет, но так уж и быть. Выражать своё недовольство я не стала. На фоне остальных, которые утились по двое-трое в одной комнате и имели одну душевую на целый этаж, можно сказать, что условия у меня были королевские. Ну так и необычная адептка у вас учится, а внучка советника короля. До начала нового для меня уже пятого и шести учебного года оставалось еще несколько часов, которые я решила посвятить себе. Красота, знаете ли, сама себя не наведет, а различные масочки и ароматные масла способствуют возвращению одной скромной адептки душевного равновесия. К назначенному времени я уже стояла перед зеркалом, Облаченная форма факультета. Она у нас была красивая. Темные синие юбки и брючки, белоснежные синие рубашки и приталенные пиджаки благородного темно-синего оттенка с красным теснением на воротнике и золотыми пуговицами. В общем, заглядение. Идешь по академии, и все знают, что перед ними будущий королевский маг. Сегодня я решила надеть юбку, полупрозрачные чулочки и туфли на высоком каблуке. Страсть у меня была к таким туфлям жуткая. Природа и без того наградила меня высоким ростом. За что спасибо папеньке. А на каблуках было так приятно взирать на всех сверху вниз, даже на парней. Провела расческа по своей гладкой копне Алых, как само адово пламя волос, Полюбовалась на свои голубые подкрашенные глаза и потянулась к красной помаде. Мои волосы всегда были темой для обсуждений и завистливых взглядов. Многие даже пытались воссоздать такой же оттенок с помощью различных зелий, эликсиров и масок. Но, естественно, у них ничего не выходило. Красноволосая я такая была одна, чем немало гордилась. Маменька как-то по секрету шепнула, что всему виной одна моя далекая прапрапрабабка демоница, от которой мне и достался столь примечательный цвет волос. Но дед эту теорию яростно отвергал, ратуя, за чистоту крови. Улыбнулась самой себе алыми губами и решительно двинулась на выход из комнаты. Мама всегда учила меня выглядеть безупречно. Это все сначала говорят, что главная душа, а потом выбирают тех, кто одет дороже и выглядит опрятнее. И в дружбе, так и в деловых отношениях, и в любви. Тем более сегодня и повод знаменательный выглядеть краше обычного. К началу учебного года и возможности взглянуть с презрением на жениха добавилась еще одна причина. Сегодня нам представить нового ректора. Предыдущий-то того коня двинул от старости. Жалко его, конечно, хороший был, добрый, друг моего деда. Но все мы там рано или поздно окажемся. Обычно я дожидалась, когда ко мне явятся Вероника и Мариса, которые составляли мою свиту. Последняя была из куда более величественного рода, чем ее подружка. Но и ее к высшей аристократии отнести было нельзя. Умом и способностями девушку тоже природа не обделила. До меня, конечно, далеко, но в середине списка она всегда держалась, а в остальном такая же подпевала. А сегодня у меня не было совершенно никакого настроения на фальшивые улыбки, фальшивые слова и фальшивую дружбу. Поэтому, выйдя из своей комнаты, я в гордом одиночестве направилась в главный зал нашей славной академии. Сама, конечно, виновата, что за свои 22 года настоящих друзей так и не завела. Но характер у меня мерзопакостный, чего уж скрывать. Да и некоторым хорошо в одиночестве. Это я на себя намекаю. Когда входила в главный зал, с удовлетворением отметила, что пришла я одна из первых. Эти лентяи всегда любят поспать до последнего. А между прочим, папенька говорит, что пунктуальность — показатель хорошо воспитанного человека. Воспользовавшись открывшейся мне возможностью, протиснулась на первый ряд, поближе к трибуне, с которой и будет вещать новый глава Академии. Не то, чтобы хотела выделиться с первого дня и запомниться новому владельцу этих мест, Просто не было никакого желания стоять со своим факультетом. А так, пока они придут, я уже в толпе затеряюсь, и обо мне никто не вспомнит. Встречающиеся на моем пути адепты шустро отступали в сторону, расчищая мне путь. Ага, похоже, впечатлились моим недовольным выражением лица и решили лишний раз на неприятности не нарываться. Молодцы! Быстро учатся? Ну, как быстро? Пара показательных выступлений и демонстраций мерзкого характера и стадный инстинкт в адептах быстро просыпался. С первокурсниками, конечно, порой случались осечки, но старые обыватели академии с удивительной скоростью делились с ними полученными на опыте знаниями и популярно объясняли, с кем лучше не связываться. Вот и сегодня птенчика в зале еще не было, и я наслаждалась недолгими минутами тишины и покоя, стоя перед самой трибуной с гордо выпрямленной спиной. Как и ожидалось, минуты тишины действительно были недолгими. Уже через четверть часа главный зал забился под завязку, и стоял такой дикий гул, будто я на сельский рынок попала. Хотя, откуда мне знать? Может, там люди себя цивилизованнее ведут? Я же никогда ни в селах, ни на рынках не бывала. Впрочем, гол сразу же прекратился, стоило мужской фигуре появиться за трибуной. Признаюсь честно, сама пропустила тот момент, когда новый глава академии оказался в зале. Вот только что его не было, стоило лишь отвернуться на мгновение. И все, стоит на положенном месте. Но появился эффектно, стоит признать. Тишина сразу такая стала гробовая. Правда, кто-то вскрикнул испуганно, а кто-то нервно икнул. Но в одном наши славные адепты были едины. Все так синхронно сделали шажочек назад. И лишь одна я осталась стоять на своем месте, прямо перед трибуной. И тут же почувствовала взгляд нового ректора на себе. Тогда-то я глаза на мужчину и подняла. До этого момента рассматривала его парадный пиджак, черненький такой, стильный. И думала о том, что старшему брату на день рождения надо такое подарить. Он точно оценит. И, подняв немного голову, встретилась взглядом с демоном. «Подумаешь, демон!» И чего они так испугались? Демонов, что ли, раньше никогда не видели? Стоп! Я же тоже никогда раньше демонов не видела. А откуда в Академии демон? Тут кто-то, кто так же медленно, как и я, соображает, испуганно протянул. Демон! А следом раздался звук падающего на пол тела. Эх! Слабонервный какой-то, как по мне, таких сразу отчислять надо. Последний, которого так радушно встретили в стенах нашей славной академии, оторвался от созерцания одной прелестной адептки и медленно обвел взглядом зал. Не знаю, как они, а я бы уже на их месте заявление на отчисление писала. И пока высший демон занимался разглядыванием дичи, ой, то есть адептов, а дичь, Адамина, прекрати называть сокурсников дичью, глазела на демона в ответ, я предалась размышлениям. Кажется, зря я у деда не поинтересовалась, кого назначат на должность его почившего друга. Зато теперь становилось более чем понятно, почему дед был так молчалив, когда утром отправлял меня в академию. А если сложить два плюс два, то личность нового ректора переставала быть загадкой. Тут, признаться честно, я сама со страху чуть назад не отступила, но из гордо стоящей адепки превращаться в испуганную дичь желания не было никакого, на том и держались». А вот про демона все очень занимательно. Он у нас в королевстве водился, всего один. В лицо его, конечно, мало кто видел, зато слухи ходили один занимательнее другого. Этот высший когда-то руководил главным бюро расследований нашего королевства и был у короля и личным палачом, и судьей, и полководцем. В общем, мастер на все руки». Ну, конечно, стоит такому появиться в боевой ипостаси с рогами, краснющими глазами и хвостом, как враги тут же сдавались. Заговоры сворачивались, а преступники признавались во всех смертных грехах, которые совершали и которых не совершали тоже. А что, работенка не пыльная, гуляешь себе в боевой ипостаси, и за это получаешь почет, славу, деньги — и пиетет перед высшим демоном. Идеальная работа, я бы сказала. И есть вероятность, что наш монарх отрыл где-то второго высшего. Но что-то как-то сомнительно. Они же живут обособленно, где-то за горами в своем отдельном государстве. Их не так много, да и с обычными людьми сотрудничать не хотят. Чего наш Высший изменил привычкам своей расы, конечно, большой вопрос. Но что имеем, то имеем. И сдается мне, что именно эту легендарную личность к нам и сослали. Почему сослали? Да не верю я, что кто-то в здравом уме решится запереть себя в этом унылом месте и руководить стадом баранов. Адептов, конечно, адептов, я хотела сказать. «Польщен!» — изрек тем временем демон низким грудным голосом, наглядевшись на испуганную толпу. А толпа взяла и сделала еще шажок назад. Потом, правда, опомнилась и сделала обратный шаг вперед. Я только фыркнула. «И это будущее достояние нашего королевства?» «Сплошное трусливое недоразумение!» Демон, по всей видимости, слухом обладал хорошим, потому как кинул в мою сторону снисходительный взгляд и снова уставился на толпу. Меня зовут Бастиан Вальтер, но думаю, многим из вас это и так известно. Ага, значит, со второго высшего они все же нигде не откопали. Первого продолжают нагло эксплуатировать. С сегодняшнего дня я становлюсь ректором Высшей Академии Магии. Надо же! Как прозаично и иронично! Высший демон командует Высшей Академией. Нас с вами ждут большие изменения, которые пойдут Академии только на пользу. Я лично ознакомлюсь с учебными планами. Пересмотрю часть дисциплины, буду преподавать на ряде факультетов. В основном у старших курсов. И вот зачем демон их так пугает? И без того страшно. Обращаться ко мне стоит как лорд Вальтер или лорд-ректор. На этом, если у вас нет вопросов, мы закончим. Вопросы есть произнес какой-то смертник, и я не сразу в этом смертнике заподозрила себя родимую. Но отступать было поздно, потому как внимание одного большого и страшного демона теперь было приковано целиком ко мне. За спиной облегченно выдохнули и даже злорадно хихикнули. «Ну, злорадствуйте, злорадствуйте, пока есть возможность. Я вас потом всех вычислю». Вон того Белобрысова, что стоял слева, я уже запомнила. Просто лорд Вальтер? Уточнила я невинным тоном, делая выразительное ударение на слове «лорд». Конечно, приставкой «фон» демону обзавестись было негде. Все же высший не относился к числу выходцев из древнего аристократического рода. Но король мог бы и подарить за особые заслуги перед государством. Интересно просто, хоть на какой-нибудь титул монарх расщедрился или зажал клочок земли, который бонусом к титулу и идет. Наградил гордым званием лорд и отправил гулять, то есть вбивать важные знания в умы юных адептов. А у вас какие-то проблемы с моим происхождением, адептка? Диманюка произнес это таким тоном, что если бы у меня и были хоть какие-то проблемы в этой жизни, то они тут же испарились. Теперь передо мной остро встала проблема не встретиться со смертью раньше положенного срока. Адамина фон Сомер, представилась я, верно истолковав намек высшего. Тот понятливо хмыкнул, сделав вид, что мое имя ответило ему на все незаданные вопросы, и тут же потерял ко мне интерес. «Если у кого-нибудь еще возникли вопросы, касающиеся моего имени или происхождения, можете обращаться лично к Его Величеству». Зал ответил гробовой тишиной. Других смертников не нашлось. Одна и такая смелая или бестолковая сама еще не решила. «На этом я с вами прощаюсь. С некоторыми из вас мы познакомимся ближе уже сегодня, на первых лекциях», произнес напоследок лорд Вальтер перед тем, как скрыться с трибуны. «Остается только надеяться, что моя группа к числу этих везунчиков относиться не будет».